«Давай-ка съездим к речке», — предложил он и, не прибавив больше ни слова, пошел к трактору. Завел его, и мы поехали, следуя колеям, проложенным по полевой дороге. Трактор с прицепом, полным хлопка, проезжал здесь много раз. Колеи стали глубокие, и в них стояла вода. Передние колеса разбрызгивали жидкую грязь. Мы медленно тащились вперед. Задние колеса жевали сырую землю, еще больше углубляли колеи. Мы с трудом продвигались по полю, которое сейчас быстро превращалось в болото. Хлопок выглядел плачевно. Коробочки с волокном, напитавшиеся дождевой водой, висели низко. Стебли погнулись под ветрами. Неделя палящего солнца могла бы высушить землю и хлопок. Это позволило бы нам завершить уборку. Но сухой погоды больше уже не будет. Мы свернули к северу и потащились по еще более мокрой тропе, той самой, по которой несколько раз ходили мы с Телли. Речка виднелась прямо впереди. Я стоял чуть позади папи, крепко держась за стойку тента и за скобу над левым задним колесом, и смотрел сбоку на его лицо. Его челюсти были стиснуты, глаза осузились. Он почти никогда не демонстрировал свои чувства, если не считать редких взрывов неудовольствия. Я никогда не видел, чтобы он плакал или хотя бы был на грани слез. Он беспокоился и волновался, потому что был фермером, но никогда не жаловался. Если дожди смоют наш урожай, тогда будут причины для расстройства. Но Господь защитит и убережет нас, и прибудет с нами и в хорошие годы, и в плохие. Мы, баптисты, верили, что Господь повелевает всем на свете. Я был уверен, что существует какая-то определенная причина, в силу которой кардиналс продули в этом году чемпионат, но никак не мог понять, почему Господь был к этому причастен, почему он позволил двум командам из Нью-Йорка выйти в финал World Series. Это было совершенно недоступно моему пониманию. Впереди вдруг оказалось очень глубоко. Передние колеса ушли в воду на шесть дюймов. Тропа была вся залита водой, и на секунду меня это озадачило. Мы были недалеко от речки. Папи остановил трактор и ткнул в нее пальцем. «Вышла из берегов», — произнес он вполне деловым тоном, но в голосе его звучала горечь поражения. Вода просачивалась сквозь заросли кустарника, который раньше был высоко над руслом речки. Где-то здесь купалась Телли в прохладном и прозрачном потоке, от которого теперь не осталось и следа. «Наводнение идет», — сказал папе. Он выключил мотор трактора, и мы стали слушать шум воды, вырывавшийся из берегов Сайлерс-Крик и стекавший в низину, где располагались наши нижние сорок акров. Вода растекалась между рядами хлопчатника и устремлялась дальше по небольшому уклону. Где-то посреди поля она остановится, примерно на полпути до нашего дома где земля начинала немного повышаться. Там она будет собираться все в больших и больших количествах, прежде чем хлынуть на восток и на запад и залить большую часть нашего участка. Вот теперь я видел настоящее наводнение. До этого были и другие, но тогда я был еще слишком мал, чтобы их запомнить. Все свои детские годы я слышал истории о вышедших из берегов реках и затопленных урожаях. И вот теперь видел это своими глазами, словно в первый раз.